Глава 35. О ловушке, королевском совете и решении принца. Умение держать себя в руках спасло немало жизней и уберегло от краха немало судеб. Из размышлений Андриана Рествуда. Да, знаю, мы сами строим свою жизнь, сами выбираем свой путь. Но всё больше склоняюсь к мысли, Что некоторые события вытканы на полотне нашей судьбы заранее. Они это кии опорные точки, обязательные уроки, которые нам так или иначе всё равно придётся пройти и усвоить. Думаю, таким событиям для меня сначала было поступление в академию, а потом договор с Андреаном. С какой стороны ни глянь, а это изменило и меня саму, и мою дальнейшую судьбу стало своеобразным резким поворотом. И вот сегодня, собираясь на праздник, я чувствовала, что стою на пороге ещё одного испытания. Нет, это чувство нельзя было объяснить логически. Оно ощущалось на уровне интуиции и пугало. «Не переживай, Ник», — попыталась приободрить меня Нали, «ничего эти высокородные куропатки тебе не сделают. Во-первых, ты не одна, а пакостить при свидетелях им не с руки». Во-вторых, мы встанем на твою защиту. А если уж принцесса совсем распоясается, то я Но она не закончила фразу, оборвала себя на середине, а в глазах появилась такая тоска, от которой даже мне захотелось разрыдаться. Нали, с тобой всё хорошо? Она махнула рукой и отвернулась. Но я чувствовала, что дело даже хуже, чем плохо. Налира позвала снова. «Ты всё-таки поставила точку в отношениях с его высочеством?» Она глянула на меня, как брошенный в семи щенок, едва заметно кивнула. «И он так просто тебя отпустил?» — спросила я осторожно. «Нет». Налира грустно усмехнулась. Попробовала уговорить остаться. И я даже поддалась на его уговоры, на его поцелуи. Позволила себе сдаться ему в последний раз. А потом просто сказала, что ухожу. Потому что я хочу нормальную семью и мужчину рядом, для которого я буду на самом деле любимой. Он на это только усмехнулся и развёл руками. И я окончательно убедилась, что будущего у нас с ним нет. Она изобразила на лице улыбку, но та вышла странно злой, будто на лее едва держала себя в руках. И тут её Макфон пискнул входящим сообщением. А стоило Нали ре прочитать присланный текст, Как она вдруг резко размахнулась и швырнула несчастный артефакт прямиком в стену. Тот с глухим стуком встретился с препятствием и раскололся на несколько частей. "Пошёл он", прорычала Налира. "С меня теперь точно хватит. Представляешь, этот гад просто пропустил все мои слова мимо ушей. Написал мне сейчас, как ни в чём не бывало, сообщил, что сегодня будет занят и встретиться мы сможем только после 7:00 вечера. Зачем, спрашивается, я вчера искала нужные слова?" старалась расстаться по-хорошему. Ради чего? Чтобы узнать, что он считает моё решение пустым звуком. Она виновато взглянула на разбитый Макфон, вздохнула и, опустившись на корточки, принялась собирать детали и осколки. А знаешь, проговорила она Ли через несколько долгих минут молчания. У нас же теперь каникулы, и меня ничего не держит в столице. Помню, и вызывал всех в гости. Попрошу его отправиться завтра с раннего утра. И даже хорошо, чтобы мой Макфон сломался. Ник, у тебя же есть артефакт, который скрывает от магического поиска. Я понятливо кивнула и, порывшись в шкатулке, протянула его Нали. Он выглядел как неприметная монетка на холщёвой верёвочке. Подруга поблагодарила и сразу намотала украшение на запястье. Если что, ты не знаешь, где я, строго сказала Нали. Ну если что, просто скажу, что ты не желаешь его видеть, отозвалась я. Отлично. Такой вариант меня полностью устраивает. Она бросила взгляд на своё отражение на внутренней стороне дверцы распахнутого шкафа и вздёрнула подбородок. Надеюсь, за 2 недели моего отсутствия он найдёт себе новую игрушку. И тогда я окончательно пойму, что он не стоит моей любви и моих слёз. С этими словами она взяла с полки халат-полотенце и вышла из комнаты. Всё-таки по всему отправилась смывать себя негатив в душевой. Правда, вернулась всего минут через 10 и с порога заявила, что сегодня на празднике мы с ней обязательно должны блистать. В конце концов, она ведь тоже умудрилась войти в двадцатку лучших. И этот факт обязательно нужно отпраздновать. В итоге, к моменту прихода Кая и Саварам мы были полностью готовы и на самом деле выглядели отлично. Пусть не как образцовые леди, Но как молодые девушки, у которых всё в жизни просто замечательно. Когда вышли на улицу, там уже почти стемнело. Увы, зимой световой день был довольно коротким. Снег шёл не переставая с самого утра, а дворники просто не успевали расчищать дорожки. Поэтому пробираться нам пришлось пусть через небольшие, но всё-таки сугробы. Ну и погодка, пробурчал Кай. А мне нравятся снегопады, улыбнулся Ивар. Посмотрел, как я медленно ковыляю по колено в снегу и предложил: "Ник, давай тебя понесу. Не съест меня за это твой рестут". Вот. "Только по надкусывает", заметила Нали. "А он, говорят, весьма опасный тип. Лучше понеси меня". "Нет, уж то по ножками", отмахнулся Ив. "Видел я того, кто может за тебя покусать. И поверь, вот ни капельки не хочу переходить ему дорогу". "Тебе показалось. Между нами ничего нет", резким тоном возразила она. "Верю на ли", серьёзно ответил Ивар. "Ну, давайте тогда уж лучше все чинные и благородно пойдём ногами. Хотя я бы не отказался, чтобы меня кто-то понёс. Лучше бы, конечно, прекрасная девушка", Кай рассмеялся. "Представляю, насколько бы она была прекрасна, если смогла бы тебя поднять. Не порть мечту". Мы спокойно шли по снегу, изредка обмениваясь шутками. В свете фонарей кружились снежинки, и на душе было легко и спокойно. А потом... Я сама не поняла, в какой момент всё вдруг изменилось. Инстинкты вдруг завопили об опасности. Она снакрыла сетью, состоящей из колючей злой тьмы. Снег под ногами пропал, и мы буквально провалились во мрак. Андриан Рествуд Заседание шло не первый час. Обстановка в зале была напряжённой и очень сложной. Члены совета разделились во мнениях и никак не желали приходить к общему решению. Его величество сидел чуть в стороне от основной трибуны и с хмурым видом слушал доводы каждой из сторон. Одни высказывались за то, что тёмную магию нужно изучать, а самим тёмным дать шанс показать себя с лучшей стороны. И если обладатели столь опасного дара будут готовы к сотрудничеству, не дадут соответствующие магические клятвы, Достовид закрепить в законах их равноправие с магами, ведьмами и колдунами. Другие заявляли, что тёмных необходимо держать на особом контроле чуть ли не с рождения, ограничить их права и ни в коем случае не допускать в высшие магические учебные заведения. Позволить им обучение лишь в мирных сферах. Третьи вообще были настроены категорично и не уставали твердить, что тёмная магия зло и всех тёмных нужно уничтожить. Ко мне периодически обращались с вопросами. Кто-то вежливо, а кто-то с таким видом, будто я грязь под их ногами. Требовали продемонстрировать дар, призвать теней, показать, как работают в тёмные порталы. Задавали уйму вопросов, даже настояли, чтобы выпил зелье истины. Помимо этого, передо мной всё время лежал артефакт правды — Да и менталист, стоящий за плечом его величества, сразу уловил бы ложь. Я старался держать себя в руках, отвечал очень вежливо даже на открытые провокации, держал дар под контролем, всячески демонстрировал свою лояльность. И всё же мне не верили. Люди и раньше боялись тёмных, а после нескольких диверсий обращённых этот страх стал особенно сильным. И как бы я ни доказывал, что истинно тёмные, не имеют никакого отношения к жертвоприношениям, но меня просто не желали слышать. Я сидел за длинным столом, стоящим рядом с трибуной. С одной стороны от меня расположился лорд Стайр, а с другой, как ни странно, крон-принц Брайл. Но оба пока только слушали, а своего мнения не высказывали. Впрочем, как и король. Глянув на большие настенные часы, я поморщился и отвернулся. Вот уже и 5 вечера. Заседание в самом разгаре и вряд ли в ближайшее время закончится. Лорд Трест, вот скажите. В очередной раз обратился ко мне один из тех, кто категорически не желал давать свободу тёмным магам. Тени, способные убить по приказу. Хотелось соврать, ведь я прекрасно понимал, что последует за моим ответом. Но пришлось сказать правду. Да. Зал неодобрительно загудел. А много ли среди ваших собратьев по виду магии, тех, кто способен управлять тенями, последовал новый вопрос. Для этого нужно обладать довольно сильным даром. Какого уровня по общепринятой шкале? Спросили меня. Минимум семёрка. И много ли у вас людей, имеющих такой потенциал? Достаточно. Вот, самодовольным видом выдал этот неприятный тип и повернулся к королю. Видите, Ваше Величество, они все опасны. Тень может проникнуть куда угодно, убить кого угодно, а её хозяин останется безнаказанным. Тёмные маги слишком сильны и непредсказуемы, чтобы существовать бок о бок с другими. Наши предки были мудры, решив очистить мир от такой скверны. Очень хотелось ответить что-то резкое. На меня ещё никогда не выливали столько грязи, как на сегодняшнем заседании королевского совета. Я уже почти решил высказаться в грубой форме, даже начал вставать. Но меня остановила рука кронпринца. Не нужно, сказал он едва слышно. Будь благоразумен. Ещё ничего не решено. Эти его слова оказались для меня неожиданностью. Наверное, поэтому я и прислушался. Сел удобнее. Откинулся на спинку кресла и снова обратил взгляд на собравшихся в зале. Но ведь любой маг потенциально опасен, вдруг сказал кто-то из задних рядов. Не уровень дара решает наносить вред или нет, а человек. Тёмная магия, как и любая другая, даётся свыше, и только от самого мага зависит, применит он её на пользу или во вред. Да какой пользе вы говорите? возмутился его оппонент. Чего в ней хорошего? Лорд Рест, вот, поясните для нас, можно ли использовать ваш дар во благо? попросил председатель совета. Этот вопрос мне даже понравился, потому что отвечал я уже куда спокойнее и даже с воодушевлением. Конечно, сказала уверенно. К примеру, тёмная магия позволяет закреплять плетение на артефактах из любых материалов. Её можно применять в быту, из неё получаются самые сильные щиты. Ещё тёмные могли бы обеспечить сокровищницы и банки такой защитой, которую просто невозможно сломать. Даже другому тёмному? Да, кивнул в ответ. А ещё тёмные порталы не имеют магического шлейфа, но лишь потому, что они абсолютно естественны для нашего мира. Следовательно, применение тёмных плетений и накопителей для создания стационарных порталов существенно удешевило бы такой вид перемещений. Помимо этого, существует немало зелий, созданных с применением тёмного колдовства, которые действуют куда лучше обычных. «А как же тёмные проклятия? От них ведь и нет спасения», — взял слово министр внутренней безопасности. «И вообще, опыт показал, что нашим магам довольно сложно противостоять даже обращённым тёмным. Что уж говорить об урождённых?» «Следовательно», — вдруг проговорил Брайл, при наличии в отряде хотя бы одного сильного темного существенно увеличатся шансы не только на выживание ваших бойцов, но и на победу над обращенными. И еще, насколько мне известно, светлая сила тоже вполне способна противостоять тьме, как и темное свету. А в преддверии начала полноценных переговоров с Эсфортом союз с темными стал бы для нас весомым аргументом. После заявления кронпринца в зале некоторое время было тихо, а потом снова грянули обсуждения. Но теперь члены совета начали спорить между собой. Я взглянул на браила с благодарностью и уважением. Он же в ответ только хмыкнул. Мы оба прекрасно понимали, что всего несколькими фразами его высочество умудрился изменить ход заседания, и многие теперь, вероятнее всего, поменяют свою позицию в отношении тёмных Это вселяло надежду. Но вдруг в голове прошелестел голос Эдварда. «Хозяин, хозяйка пропала». Я мгновенно напрягся, мысленно потянулся к малинке и анхамару и ничего не почувствовал. Сердце в один момент будто сковало холодом, а спину обдало жаром. «Что произошло?» — спросил мысленно, едва удержавшись, чтобы не крикнуть это в голос. Хозяйка с подругой и двумя магами угодила в портальную ловушку. Меня та не пропустила. «Когда это произошло?» — выпалил вслух. А на меня в недоумении уставилась почти половина собравшихся. «Только что я сразу отправился к вам». «Я встал. Господа, прошу меня простить, но вынужден покинуть заседание», — сказал дрожащим от напряжения голосом. Тихо, Андриан, прошипел лорд Тайер. Сейчас не время для нервов. Куда ты собрался? тихо рявкнул Брайл. Я глянул на одного, на второго, а потом обратился прямиком к королю. Ваше величество, тень, приставленный охранять мою невесту, только сообщил мне, что её похитили. Судя по всему, оборщённые. С ней было ещё трое студентов академии. Прошу вас позволить мне покинуть заседание, чтобы найти их. «Пока не поздно». Зал снова загудел, но теперь в атмосфере отчётливо ощущался страх. «Кого похитили?» — тут же спросил Лордстайр. «Кроме мисс Уайт». Я уже и так догадался, но всё же уточнил у Эдварда. А потом озвучил его ответ. «С Николиной было двое парней — Ивар и Кайтер, фамилии не знаю. И её соседка по комнате на Лира Флайт». «Что?» — вдруг спросил Кронпринц. «Повтори». На лира флайт, сказал я твёрдо и снова обратился к его величеству. Могу ли я уйти? А если я скажу нет? Вы останетесь и спокойно продолжите участвовать в заседании? Ровным тоном поинтересовался король. Простите, но я всё равно уйду. Сейчас я должен быть не здесь. Идите, рявкнул милостиво отпустил меня его высочество. Стаер, проконтролируй, окажи поддержку. «Я тоже пойду», — неожиданно заявил Брайл и поднялся вместе с нами. «Нет, ты останешься. Там и без тебя справятся», — приказным тоном ответил ему король. «И всё же, отец, я пойду», — открыто возразил тот. Его величество чуть заметно усмехнулся, немного склонил голову на бок и спросил. «И в чём же причина такого рвения? Раньше ты не стремился участвовать в операциях полиции». Я знал ответ. Судя по взгляду Стайера, ему тоже было известно об истинных причинах решения принца. Вероятнее всего, король тоже был в курсе и сейчас просто провоцировал сына на признание. Только я так и не понял, зачем это было делать при таком количестве свидетелей. Брайл смотрел на отца с раздражением и, судя по всему, осознавал, что честный ответ будет стоить ему очень дорого. Я думал, что сейчас он скажет что-то вроде «Хочу посмотреть, на что в реальных условиях способна тёмная магия». Но он удивил. «Налира Флайт — моя избранница. Девушка, которую выбрало моё сердце и моя магия. Если сейчас от меня зависит её жизнь, то мне придётся нарушить приказ вашего величества и отправиться к ней». Он коротко выдохнул и добавил. «Независимо от того, какие кары будут ожидать меня после». Он повернулся ко мне, указывая взглядом на выход из зала. Я кивнул. Но не успел сделать и шага, когда нас остановил голос короля. "Колюш, отправляйтесь с таким составом. Я хочу, чтобы вы положили конец культу ободрщённых тёмных и поймали того, кто стоит за ними". Он хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и поднялся на ноги. "Заседание переносится на понедельник". Рекомендую всем к этому времени хорошо обдумать всю полученную информацию. Его величество вышел первым, тем самым не заставив нас нарушать протокол и правила. Стайр проводил его взглядом и махнул нам в сторону небольшой дверцы в другой части зала. Идёмте. А когда мы вслед за ним вышли в узкий коридор, он тихо добавил: "Я ждал чего-то подобного. Слишком уж ты редкоут неудобно обращённым". Но мне казалось, что тебя попытаются подставить или даже устранить. Это было бы логично. Но если выкрали твою невесту, значит, хотят шантажировать. Или Вот я склоняюсь к или, ответил ему. Мы обменялись понимающими взглядами, которые не остались незаметны для Брайла. "О чём вы?" строго и требовательно спросил он. Я промолчал а лорд Стайр глянул на него с сомнением. «У нас есть подозреваемый, и его личность тебе очень не понравится. Потому, пока ты не пообещаешь, что не будешь нам мешать с поимкой главаря обращенных, я не стану посвящать тебя в детали. Обещаю, эту тварь давно нужно поставить на место!» Запальчиво выдал кронпринц, и в этот момент показался мне дико похожим на Диона. «Что ж», — усмехнулся глава тайной полиции, Тогда идём в мой кабинет. Отдам распоряжение о сборе группы и заодно расскажу тебе о своих догадках. А ты, Рестл, постарайся определить местонахождение своей Николины. Что тебе для этого нужно? Пустая комната, несколько минут тишины и карта королевства. Всё будет. Кивнул он и направился вперёд по коридору. Вот только как бы я не пытался, какие бы древние плетения ни применял, но обнаружить след малинки так и не смог